Глава 24 Не время для правды. А -а -а! Темный выплеск бьет из меня веером. Я не могу удержать его, и время будто замедляется. Вижу, как тьма отбрасывает представителей трибунала, срывает с них маски и капюшоны, выбивает из рук оружие. Я успеваю хорошо разглядеть лицо ищейки, которое было спрятано за костяной личиной. Шипящим следователем, любителем пыток, оказывается молодой парнишка, лет на пять старше меня. В его ярко-фиолетовых глазах плещется испуг вперемешку с удивлением, а затем... Время снова ускоряется. Тьма срывает с лиц рвачей и ищейки кожу, мышцы, мясо. Глаза несчастных лопаются, кости крошатся и мощный удар сметает мужчин, словно пушинки. Проносит их через все помещение, вминает в стены водонапорной башни. «Нет!» — кричу я, пытаясь ухватить бесконтрольную тьму, и у меня получается. Темный поток останавливается, закрывается, перестает хлестать из груди, и я снова падаю на колени. С ужасом поднимаю взгляд и вижу, как люди... Ещё секунду назад живые и полные сил сползают по растрескавшимся камням бесформенными кучами мяса. Страх бьёт по нервам, стискивает сердце в когтистой ледяной лапе, а затем... Нет, нет, нет! Бормочу, чувствуя, как по венам, по энергоканалам начинает струиться нечто доселе незнакомое. Пугающее, злое! Словно в чистый горный ручей плеснули чёрного яда. Меня скручивает от невыносимой боли. Руки и ноги ломят со страшной силой. Грудная клетка начинает трещать. Суставы и мышцы горят огнем. Я корчусь на разбитом полу и ору во всю мощь легких, пока сильнейшая судорога не сводит тело и горло не перехватывает. А потом все заканчивается. «Елайская гниль!» — хриплю я, не узнавая собственный голос. «Елайская гниль!» Со мной что-то не так. Что-то изменилось, я это чувствую. Опираясь на здоровую руку, кое-как поднимаюсь, и по спине пробегает ледяной озноб. Руки выглядят по-другому, да и тело ощущается каким-то массивным. Оглядев себя, я с содроганием понимаю, что стал старше. Сильно старше. Даже пальцы вытянулись, кожа загрубела. ощущая, что изменился рост. Одежда трещит по швам, потому что стала сильно мала. «О, святые предки! Пожалуйста, пусть это будет не то, о чем я думаю!» Я лихорадочно оглядываюсь, пока не нахожу взглядом отполированный стальной лист, что обтягивает одну из стен. Подхожу ближе. Из преломляющегося мутного отражения на меня смотрит кто-то другой. «Нет. Нет, это я, но другой!» Лицо стало грубее. Его черты изменились, теперь они более острые. Вместо шестнадцатилетнего юнца я вижу взрослого мужчину. Он старше 20 лет. Ближе к 30 я бы сказал. «Пожалуйста. Только не это», — шепчу я. Понимаю, что шансов мало, но все же подвожу два вытянутых пальца здоровой руки к порезанной ладони. Успокаиваюсь и пытаюсь вызвать целительный поток. Ничего. Еще раз. Нужно просто успокоиться. Я глубоко дышу, слушаю ритм сердца и пытаюсь ухватить момент спокойствия. Раза с десятого мне, наконец, удается это сделать. Хорошо, хорошо, не нужно торопиться, всё в порядке. У меня всё получится. Главное — равновесие. Снова попытка вызвать магию исцеления и снова провал. «Проклятье!» — рычу я в ярости. «Дело плохо». Исцеление не удается. Я махом постарел на десяток лет. На лицо, как иронично это не звучит, все признаки того, что я стал темным. Равновесие нарушилось. Снова перевожу взгляд на кучу мяса у стены, которые еще недавно были рвачами и ищейкой. Я убил их. Убил с помощью магии тех, кто не являлся чернокнижниками. И за это у меня отнялись годы жизни. Все встает на свои места. Я шагнул во тьму. Шагнул так далеко, что нарушил баланс своего уникального дара. Постарел, лишился возможности исцелять и получать исцеление. Неужели я полностью потерял доступ к светлой части Источника? Или всё-таки... Проверить навыки иллюзий или друидизма я не успеваю. Снаружи слышатся голоса, и я подскакиваю на месте. «Елайский пепел! Сейчас сюда сбегутся все, кто только можно!» «Гвардейцы, трибунал, стража, боевые маги! У меня и шанса не будет объясниться!» Подскочив к перевернутому столу, я поднимаю с пола свою сумку, запихиваю туда книгу Берингара, камень Эрленкар и бегу к противоположной от входа стене, туда, где голосов не слышно. Осторожно выглядываю через один из многочисленных проломов, пробитых магией, и, никого не заметив, выбираюсь через него наружу. А затем устремляюсь к ближайшему проулку. нужно скрыться нужно скрыться как можно быстрее. Об обучении в академии речи больше не идет. Да о чем я вообще думаю? Даже в городе находиться опасно. И более того, остаться самим собой тоже не получится. Стоит кому-то понять, что я резко повзрослел и потерял возможность получать магическое лечение, а храшего дерьмо! Зачем гонять мысли по кругу? Проклятие! Мне теперь даже с Изабель не объясниться!» «Ни с кем не объясниться! Я темный, и никто не станет меня слушать!» К горлу подступает комок. Обида и злость смешиваются внутри меня, порождая чувство огромной несправедливости. «Почему это все происходит? Почему случилось именно со мной?» В памяти всплывает видение, которое пришло, когда я попытался обуздать поток проклятья «Отец! Там был отец и какой-то чернокнижник. Отец велел ему запереть во мне тьму. Он знал. Он всё знал с самого начала. Знал, что я тёмный. Храш его забери. Но почему я сам этого не помню? Почему не помню, как лежал и горел лихорадкой? Почему не помню, как чернокнижник проводил надо мной ритуал? Быть может, это игра моего больного воображения? Трясу головой, стараясь разогнать запутавшиеся, словно в рыбацких сетях, мысли. Не об этом мне следует думать. Ох, не об этом. Нужно уходить. Убираться из города как можно скорее. Но если я просто исчезну, это вызовет вопросы. Отец не успокоится, пока не найдет меня. А этого допустить никак нельзя. Нельзя, чтобы хоть кто-то думал, что я жив. Значит, нужно сделать так, чтобы все думали, что я умер. Но как? Я вспоминаю кровавые куски мяса, валяющиеся на месте проведения ритуала. Вот если бы подкинуть к одному из них свой перстень и бумаги, «Нет, глупость. Все трибунальщики подотчётны, и их руководство в курсе, сколько человек туда направилось. Сосчитать их много ума не понадобится. Да и не вернуться теперь. Прямо сейчас вокруг башни наверняка не протолкнуться от городских ведомств, но и медлить нельзя. Иначе район могут оцепить, если уже этого не сделали. Я смотрю на гончарную мастерскую, куда унёс Изи. Слава святым предкам здание уцелело, хоть вокруг и валяются обломки башни. Значит, с Изабель всё хорошо. Делаю шаг в ту сторону, чтобы убедиться в этом, и тут же одёргиваю себя. Нет, нельзя. Меня точно поймают, да и Изи. Она ведь даже не узнает меня. Исчезнув в ближайшем проулке, я пробираюсь по изменившемуся району. Теперь он похож на пепелище. Немногочисленные деревья во дворах скукожились, будто из них вытянули жизненные силы. Тут и там на земле виднеются разломы. Часть зданий разрушена, Где-то вдали слышится детский плач, с другой стороны лают собаки, кто-то кричит от боли. Тёмная магия всё же успела зацепить район, и смерть пришла в город. С горечью я вспоминаю, каким был Верлеон, когда я приехал в него меньше трёх месяцев назад. Полным жизни даже ночью, весёлым, ярким. А теперь... Интересно, всё ли в порядке у Турмунда? Проклятье, надеюсь, магия Керса не ударила по его дому, и со здоровяком всё хорошо. А другие однокрупники? Ядвиг, Вик, с которым мы так и не сходили на фехтование, нелюдимая Лианна, которую я умудрился разговорить, и остальные. При мыслях о них сердце колит сожаление, и я понимаю, что, несмотря ни на что, всё-таки привязался к академии и людям, с которыми учился. Я мотаю головой, отгоняя сожаление. Не до них. Надо, как говорит беренгар остудить голову, избавиться от эмоций и действовать. Хорошо хоть, что сейчас ночь. По крайней мере, можно скрываться в тенях. Вынырнув из проулка на одной из улиц, я оказываюсь перед дымящимися остатками двухэтажного дома. Кровля обвалилась, двух стен не хватает, внутри куча осыпавшихся бревен и обугленной мебели. Видимо, сюда ударил один из выплесков проклятия. Прислушавшись, нет ли в окрестностях стражи, я внимательно осматриваю дома, в которых не видать ни души, ни движения, ни огонька, и перебегаю через дорогу. Перебравшись через заваленный вход, стараясь не шуметь, осматриваю развалины и обнаруживаю то, что нужно. Обгорелый до состояния головёшки труп человека. Вытащив его из-под тлеющих брёвен, я прикидываю рост и киваю сам себе. «Подходит». Чтобы не возникло вопросов, как я оказался в этом доме, закидываю труп на плечо и тащу его обратно в проулок. Поплутав по переплетению узких проходов, выхожу к цветочной улице. Той самой, на которой когда-то меня подловили грабители, и случился тёмный выплеск. Правда, отсюда до того места несколько кварталов, но сейчас меня волнует другое. Я кладу труп так, будто он направлялся к улице. Снимаю фамильный перстень, надеваю его на палец несчастного мертвеца и вызываю простое огненное заклинание, чтобы закоптить украшение. Затем скидываю уставшую совсем маленькой куртку, достаю из сумки книгу беренгара и камень Орленкар, заматываю их в одежду, как в узел, а сумку с документами и всем оставшимся тоже оставляю рядом с мертвецом. На нее я тоже слегка воздействую огнем, чтобы придать достоверности происходящему. Не самая лучшая инсценировка, Но как можно узнать по обгоревшему, едва ли не до костей, человеку, кем он был до смерти, если не по чудом уцелевшим документам и фамильному украшению? Немного подумав, я лезу в сумку и достаю оттуда подарок мамы. Небольшую кастиллу на которой ни разу не сыграл за то время, пока жил в Верлеоне. Глядя на музыкальный инструмент, я не решаюсь оставить его и сую в узел с книгой и камнем. Пусть останется хоть какая-то память о доме и семье. На счастье, района цепить не успели, так что я продолжаю перемещаться проулками и глухими подворотнями, где и днём не встретишь прохожих. Чего уж говорить о ночи. Зато на крупных улицах творится не весть что. Я слышу крики людей. То и дело вспыхивают зарево пожарищ. Я решаю, что городские ворота и внешний, и внутренний стен наверняка закрыли, а потому, двигаясь в сторону порта, надеясь умыкнуть там лодку, или вообще покинуть город вплавь под покровом ночи. По пути мне ещё несколько раз попадаются обгоревшие дома, вокруг которых всё будто омертвело. А у самой границы с портовым районом я наталкиваюсь на тёмное проявление. Сразу два трёхэтажных дома превратились во что-то... Святые предки. Я даже не знаю, как это описать. Они будто обросли ороговевшей складчатой кожей, покрытой какой-то мерзкой и вонючей слизью. Здоровенное нечто будто дышало, шевелилось, а изнутри него что-то пыталось прорваться. Я видел силуэты, копошащиеся за полупрозрачной кожей. Чувствовал эманации тьмы, которые доходили до меня. Но не остановился, чтобы что-то предпринять, потому что заметил на противоположном конце улицы вышагивающие фигуры в знакомых мантиях. Так что поспешил скрыться. «Проклятье!» Трижды, четырежды, четырежды проклятия, проклятые темные ублюдки, проклятые керсы и его проклятое пророчество. Чокнутый Малифик в одиночку умудрился учинить такое в одном из крупнейших городов империи. А что же творится на фронте? Как же сражался мой отец и все те, кто сотни лет воевали с Ирандером и его последователями? Святые предки. Что же мог делать темный правитель Елайского королевства, если его сумасшедший последователь оказался способен уничтожить целый город? Что бы стало сверлеоном, если бы не я? Ненавижу. Я ненавижу этих тварей. Зачем они это делают? Почему? Я ведь смог завладать тьмой внутри себя, из той, которую втянул из проклятия Керса. До старой части порта удается добраться без происшествий. Я пробираюсь к реке через нагромождение старых зданий, думая об одном. Куда мне идти? Где спрятаться от внимания трибунала? Сильный порыв ветра бьет в лицо. Он поднимает ворох мусора, и под ноги прилетает бумажка, сорванная с ближайшего фонарного столба. Я наступаю на нее и непроизвольно обращаю внимание. Хмурясь, поднимаю листовку. «Владеешь копьем, мечом, луком? Умеешь ковать оружие?» Мечтаешь помочь своей стране в борьбе с темными отродьями? Хочешь обеспечить семью или получить славу? Оставить свое имя в веках? Ты нам нужен. Запишись добровольцем на фронт и помоги империи окончательно уничтожить последователей Ирандера. Не умеешь сражаться? Опытные инструкторы и достойный руководящий состав выкают из тебя настоящего солдата». Месячное содержание позволит твоей семье жить безбедно в самую холодную зиму. Быстрое продвижение по службе, социальные привилегии, уважение и почет — все это ждет тебя. Империя ждет тебя. Чтобы записаться в тренировочные лагеря, отыщите ближайшего вербовщика. С 1 по 5 и с шестого по 9 дни любой декады они принимают желающих возле казарм городской стражи в крупных городах либо у магистратов небольших поселений. Примечание. Владеющие магией должны предоставить справку о своем ранге и полномочиях. Прочтя листовку, я грустно хмыкаю. Но вот и ответ. Спрятаться на фронте — не самая плохая идея. Турмунд рассказывал, что чем ближе к пограничным землям, тем больше там смотрят на прибывших сквозь пальцы. Там, где идут сражения, мало кто будет выяснять, правдиво ли то имя, которым я назовусь всё равно у большинства солдат нет документов. Запишусь под чужим именем в какой-нибудь полк и буду помогать своей стране бороться с тьмой, с этими отродьями, которые творят такое. Этот Храшев Керс хотел подчинить себе целый город и не просто подчинить, а превратить всех нас в каких-то мразей, рабов. Хотел контролировать наши мысли, желания, чувства. Нет уж, нет! Это был всего один единственный малифик-самоучка. А сколько их в Елайском королевстве? Что они могут сделать, объединившись? Проклятие, почему же отец никогда не рассказывал, как он умудрился одолеть Ирандера? Я отбрасываю листок и киваю сам себе. После всего произошедшего я просто не могу остаться в стороне. Даже если отбросить мысли о том, что на фронте можно спрятаться, там я принесу самую большую пользу своей стране. Помогу империи одолеть тёмную заразу. Ну что ж, теперь, судя по всему, моя жизнь будет совсем другой. Но раз уж так всё сложилось, я готов положить её на то, чтобы помочь одолеть последователей Ирандера. Пусть тьма есть и во мне, я не позволю ей контролировать себя. Ведь на самом деле только от меня зависит, как ей воспользоваться». Беренгар сидит в кресле, задумчиво разглядывая бьющуюся в клетке тьму. «Вижу у тебя обновка». Голос, который это произносит, глухой. Через мгновение перед Сейнарай прямо из воздуха появляется фигура. Закованный в тяжелые, чуть помятые и поцарапанные латы рыцарь в глухом шлеме, за которым видны только пылающие алым глаза. Он стоит перед магом, уткнув в пол острие огромного двуручника, и облокотившись на его крестовину. «Стараньими мальчика», — отвечает беренгар «А он с фантазией», — замечает рыцарь. «Прямо как я». «Зачем ты пришёл?» — с неприязнью спрашивается и на рай. «Чтобы сказать, что дело движется слишком медленно». «Медленно». В синих глазах беренгара мелькает ярость. «Парнишка за неполных два месяца обуздал обе стороны дара». Научился тому, на что его современники тратят годы, десятилетия жизни, умудрился освоить такое, и все же это слишком медленно. Холодно, говорит рыцарь. Мне нужен результат. Я делаю все, что в моих силах, но он упертый. Иногда приходится действовать в обход, хитростью. Еще одна черта парня, которая так напоминает меня. Снова усмехается рыцарь. Это хорошо, значит, я на верном пути, но процесс слишком затянулся. Ускорься, Беренгар, ускорься, и я выполню свое обещание. Даю тебе слово. Прошу, генерал, проходите. Дверь со скрипом открывается, и в помещении входят двое мужчин. Первый — рвач трибунала в стандартной матерчатой полумаске — и тёмном кафтане до середины бедра. Второй — статный мужчина с сединой на висках и ярко-синими глазами в военной форме. Они идут вдоль грубо сколоченных столов, на которых лежат изменённые тёмной магией трупы. Их больше десятка, но останавливаются мужчины у последнего стола. — Вот он, ваш светлость! — произносит рвач, указывая на обгоревшее до неузнаваемости тело. — Сомнений нет! На мальчике мы нашли это! Представитель трибунала стучит по раме деревянного ящика, установленного в изголовье трупа. Там лежит закопченный перстень с гербом в виде капель синей росы, знак ученика Академии магии и плоская кожаная сумка. Она слегка сморщилась от воздействия огня, но осталась целой. Кристиан Слэйд молча берет сумку, открывает ее, достает изнутри бумаги и пролистывает их. Сим документам подтверждается, что владелец их Хелгар Слейт, именуемый третьим сыном графа Кристиана, подорожное на право перемещения в пределах суда на имя Ванессы Слейт в размере Закончив изучать бумаги, генерал убирает их обратно в сумку. Оставьте меня. Я хочу попрощаться с сыном. Не поворачивая головы, ледяным тоном говорит он рвачу. Не просит, а командует. Тот неуверенно кивает, Разворачивается и уходит Когда за ним закрывается дверь Кристиан еще какое-то время задумчиво смотрит на труп Затем берет кольцо из ящика Прищуривается И синий камень, на котором выгравирован герб слейтов Начинает светиться тусклым светом «Ну и куда ж ты делся, Хелл?» Задумчиво спрашивает генерал у пустоты «Где тебя искать?» Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.